Да не по-людски получится, если мы у живых людей машину сдернем. Им тоже эвакуироваться надо, а по машине не определишь, жив хозяин или в беспокойниках гуляет. А может, скооперироваться с кем? Включил рацию в режим сканирования, но тихо кругом. Диапазон-то игрушечный. Надо было Сибишку брать. Да только нафига мне в мирной жизни была Сибишка? Ее регистрировать надо, да и стоит дороже существенно. Вот и не взял. А может, не поздно еще какую-нибудь евросеть взломать, стены-то стеклянные, господину Чичваркину явно уже не получить ожидавшейся прибыли, кому-то все достанется чужому. Ну так почему бы не нам? Вот ночью перед выездом и заглянем, быстро, мимоходом. Полуночи мы все же собрались, распихали абсолютно необходимые и часть просто необходимых вещей по мешкам и коробкам, выбрали из одежды то, что послужит подольше, Разобрали и увязали в один мешок оба наличествующих велосипеда. В условиях дефицита бензина педальный привод может оказаться лучшей альтернативой пешему топотанию. Осталось оттащить все в машину, привернуть верхний багажник и разместить груз. А попутно успокоить наличествующих во дворе беспокойников. Это лучше под утро, пока они застывшие. С такими планами и завалились. Как ни странно, кошмары никому не снились. 22 марта, четверг. К утру появилась какая-то определенность в СМИ. Голоса из телевизора больше не советовали сохранять спокойствие и сидеть по домам, а рекомендовали уезжать тем, кому есть на чем и куда. Ну точно, значит сейчас и начнется большой драп, во время которого, как завещали классики, лучше быть в стороне и при оружии. Да вот не очень-то получается в стороне. Остается только уподобиться другому персонажу классиков и... Успеть раньше. А потому хватит сидеть. Побежали. Перекрыли на всякий случай воду и газ, не потому, что это кому-то еще важно, а просто так, для порядка. Упихнули возмущенных кошек в сумки-переноски, разобрали оружие и подались с первой ходкой во двор. Беспокойников во дворе прибавилось, но все были медлительны замерзшие. Один чуть пошустрее, смутно знакомый, встречал пару раз. Но стоило взглянуть в глаза, и готовые возникнуть переживания и рефлексии, и сдохли, не родившись. Тот человек мертв, а эта тварь в его теле совершенно не он. Видимо, не успел еще остыть, недавно помер. Или недавно вышел из теплой квартиры, или успел пожать в свежатинке. Уже не столь важно, не скачет и ладно. Пока Иринка страховала, плотно прижав приклад нашей саги к плечу, мы с Машкой по очереди два-то топора быстро уложили всех пятерых беспокойников. Наши вчерашние так и валялись на газоне. Пока нас не было, к ним прибавилось еще два дважды мертвых с пулевыми дырками в головах. Видимо, кто-то вооруженный побывал во дворе. На стоянке убавилось машин, но оставалось много. Большинство еще не уехало, или уже не уедет. Знать бы еще, кто из них кто. Впрочем, видавшие виды Nissan Patrol, с потускневшей от многих грязи зеленой шкурой, местами тронутой ржавчиной, отсутствовал. Черный, сверкающий кукурузер «Хрен заведешь без электронного ключа». А остальные машины особенной ценности не представляли. Такие же затерки недоприводы, как у нас. Так что дало искушение, едем на чем есть. По крайней мере, пока, а там поглядим. Распихав часть груза по намеченным местам, пошли за следующий. Много все же порохла копится у людей, несмотря даже на полукочевую жизнь. Но выбросить рука не поднимается. Хотя и понимаешь уже умом, что этого рода предметы в дефиците не будут еще долго. Очень уж много бесхозного, вымороченного имущества осталось. Ладно, будем живы, еще наведаемся, если вдруг понадобится что А пока нам бы с тем, что есть, убраться. С погрузкой справились за полчаса, вернулись в квартиру. Недолгий наш дом. Сцену прощания пропущу. Всех жалко. Успеть раньше нам удалось не вполне. Центр был перекрыт. Не пускали даже на ТТК БТРы, так и стояли на Крестовском. В центр нам и не надо. Но проехать с северо-востока на северо-запад не так, чтобы просто. Город перерезан железными дорогами, через которые не так уж много переездов. Лезть на МКАД совершенно не хотелось. Если случится затор, там все и останутся. Объехать нельзя даже на танке. Полезли через город мелкими радиальными улицами сначала на Алтушку, А там и дальше. Тем более, что навигация пока в полном порядке. И даже система мониторинга пробок работает. И показывает, что Дмитровка ползет плотно. А на Ленинградке, как ни странно, средняя скорость 70. А мы же собирались Евросеть пограбить. Или еще что-нибудь похожее. Вскоре павильон подвернулся. Не Евросеть, так и Беталинк. Доброму мародеру все пору. Входная дверь уже разбита. На ступенях кровь. Кто-то воевал или так неграмотно бил. Но вроде все тихо, и беспокойников не видно. Вернее, видно, но достаточно далеко. «Иринка, давай за руль. Ружье Маши, я иду первым». Перегруппировались, подъехали, пошли. Разбитой оказалась не только дверь, но и витрины внутри. Кто-то заходил уже с меркантильными целями. Но витрину с рациями и навигаторами не тронули. Ломанули дорогие телефоны. И какому идиоту они сейчас понадобились? Впрочем, можно и мобилок несколько взять, может связь какое-то время подержится еще. Или потом наладят. Хотя бы локально. Дело-то нужное. Только мы дорогую гламуть брать не станем. Возьмем вот эти. Обрезиненные внедорожники. И рации вот. Моторолки симпатичные. Двухдиапазонки. ЛПД и ПМР. Удобно. а сибишек нет. Видимо, тут ими вообще не торгуют. Надо специальный магазин искать. Или фиг с ним. Обойдемся ближней связью. Пора бы уже дальше двигать, пока дороги свободны. Взял за стойкой пакет, сыпал не глядя, все батарейки и зарядники. Пригодится. О, а чего это у них компьютер работает? Так и не выключили с вечера? И киберплат запущен. Грабить так грабить. Вспомнив бывшую работу, я совсем уже собрался положить рублей по тысяче на все наши номера и раздумал. Вдруг все же кто-то заботится узнать, кто это здесь побывал. А вот, пожалуйста, и номера, и время платежа. И ладно бы здесь, на сервере тоже. Не, ну его нафиг. Вот карточки платежные забрать надо. Хрен его знает, сколько оно еще проработает. Может и долго. Ладно, пошли. Минут пять мы уже тут возимся. Как бы не принесло кого, люди-то есть вокруг. Вдруг не спится кому-то. Может и настучали уже ограбление, то сё. Хотя вряд ли менты еще работают, но лучше на одном месте не засиживаться. И, кстати, номера на машине стоит замазать. Во избежание, так сказать, а то ездим, светимся. Вот они мы. Запоминайте. Грязная машина, что может быть естественнее ранней весной? Заехали за угол, нашли лужу погрязнее. Художественно зарисовали грязной щеткой и номера, и рядом, куда фантазии хватило. Просто грязная машина, только фары блестят. Но фары штука нужная. Еще бы стекла тонированные, чтобы не видно, кто в машине и сколько нас. Но в мирное время хороший обзор важнее секретности. А сейчас поздно уже. Делать нам больше нечего, как искать тонировочный сервис и проводить там сеанс самообслуживания. Нет предела совершенству, а мы едем так. Перед Дмитровкой довольно крепко встали. Поток полз сплошняком, светофоры игнорировал. Пропускать нас поперёк никто не хотел. Проторчав полчаса, я сменил Иринку за рулём и просто нагло вдвинулся вперёд, дождавшись для приличия зелёного. Воткнуться то воткнуться, скорость небольшая, ничего страшного. А иначе так и торчать нам тут до ночи. Первый водитель, средних лет мужик, на средних же лет остановился, а во втором ряду попался фрукт амбициозный, блестящий Лексус, все дела, а тут какой-то грязный и на тазик проехать не дает. Сперва он вдавил сигнал. Интересно, я от его бибики должен магическим образом испариться? Естественно, чудо не случилось, я продолжал тихо ползти, высовывая нос в третий ряд. Бодать он все же не решился, встал. но ну и стоял бы себе, тем более, что в следующем ряду меня уже пропустили, и скоро инцидент разрешился сам собой. Но прищемленное чувство собственной значимости не дало. Он выпрыгнул на дорогу, этакий хомячишка в стильном пиджачишке, и принялся стучать в мое стекло. Сильно стучать, того и гляди разобьет. Тут уже и я начал заводиться. Что ж ты за прыщ такой, что даже сейчас пузыришься? опускаю стекло и не дожидаясь его слов утыкаю пэммешный ствол влезущую в проем морду И улыбка душишей и чего я все время так сыхались когда до разборок доходит оборотни вроде в роду не было, а подишь ты все 42 зуба. Спокойней надо быть нервные клетки, они даже у зомби не восстанавливаются, которые в теле восстанавливаются, а которые в голове уже нет понятно понял хомячок. Даже похудел лицом, юркнул обратно в свой Лексус, пригнулся за приборку и... как нет его. Все как у классиков. Добрым словом и пистолетом. А может у него под сиденьем малына? Маша, держи его на прицеле, если ствол достанет. Блин, я по людям стрелять не умею. Ты, главное, ему этого не говори. Однако хомячок больше не высунулся. Мы успешно прободались через перекресток и вновь свернули на пустые мелкие улицы. В этом районе беспокойников было больше, а может их вообще стало больше. Но проезд пока не загораживали, удавалось объезжать без стрельбы и рукомашества. Ехали все равно не быстро, нагрузили машину, а пружины задние слабые. А нам еще пассажира брать. Машкин Дима с нами собрался, вроде парень нормальный, лишним не будет, нам бы до него только доехать. Попалось навстречу несколько таких же загруженных машин. У них другое мнение, где лучше из Москвы выезжать, а может просто дачи на севере. Промелькнул в отдалении военный Урал. Постреляли где-то во дворах. Куда-то пронеслась ментовская десятка, которые сидят уже не менты. В общем, копошение какое-то в городе идет, но большинство населения дисциплинированно сидит по домам. Им же хуже, а нам наоборот лучше.